Глава 17 Глубокой ночью я всё же уснула. Мне снились мамины глаза, широко посаженные, подведённые тушью, так что они казались невозможно большими. Мне снилось, как она в тот день прогоняла меня из гримёрки. Мне снилась кровь. И на следующее утро я проснулась, ощущая, как что-то липкое капает мне на лоб. «Капли за каплей...» Я резко распахнула глаза. Надо мной стояла Лия, держа в одной руке соломинку, а в другой банку газировки. Она убрала палец с верхнего отверстия соломинки, и мне на лоб упала очередная капля. Я вытерла её и села осторожно, чтобы не разбудить Дина, который лежал на кровати рядом со мной, по-прежнему одетый. Лия сунула соломинку в рот, высосала оставшуюся в ней жидкость а затем ткнула её обратно в банку. Ухмыляясь, она покосилась на спящего Дина, затем, подняв бровь, взглянула на меня. Когда это не вызвало никакой реакции, она тихо цыкнула языком. Я встала, и ей пришлось сделать шаг назад. «Это не то, что ты думаешь», — глухо сказала я. Ли задумчиво покрутила соломинку между средним и большим пальцами. «Значит, вы вовсе не засиделись, допоздна изучая информацию на той флешке, которую дала тебе агент Стерлинг». «Как ты...» Лея перебила меня и повернула мой по-прежнему открытый ноутбук экраном ко мне. «Восхитительное чтиво». «У меня внутри всё упало». «Лея знает. Она прочитала документы, и она знает». Я ждала, что лия скажет что-то ещё о файлах, что были на компьютере. Она молчала. Потом ушла в свою спальню. Через некоторое время я двинулась следом, как она и рассчитывала. Мы вышли на балкон. лия закрыла за нами дверь, потом уселась на перила. Мы были в 40 этажах от земли, и она сидела на перилах, идеально балансируя, и смотрела на меня сверху. «Что?» — спросила я. «Если ты скажешь Дину хоть слово из того, что я собираюсь сказать тебе, я буду отрицать сам факт этого разговора». Лея говорила непринуждённо, но я верила каждому её слову. Я приготовилась принять удар. «Ты делаешь его счастливым?» Лея слегка прищурилась. «Насколько это вообще возможно для Дина?» Поправилась она. «Насчёт точных цифр нужно спросить слон но, по моим оценкам, его мрачные периоды сократились на 200% с тех пор, как между вами возникло... Вот это вот то, что возникло между вами. День был для Ли семьёй. Если бы ей пришлось выбирать спасти всех жителей Земли или Дина, она бы выбрала Дина. Она спрыгнула с перила и слегка сжала мою руку. «Ты мне нравишься». Она сжала пальцы ещё сильнее, Словно это признание казалось ей самой слегка неуместным. «Ты тоже мне нравишься», — едва не ответила я, но не хотела выяснять, разглядит ли она, что в этих словах слегка не хватает правдивости. «Я по тебе скучала», — просто сказала я. «Те же слова, что я говорила слоун. По тебе, по Майклу, по Слоун, по Дину. Этот дом...» Несколько секунд Лия смотрела на меня. Неважно. — сказала она, сводя все эмоции, которые пробудили во мне её слова, к изящному и легкому пожатию плеч. «Суть в том, что я тебя не ненавижу», — великодушно продолжила она. «Так что, когда я говорю, что тебе нужно взять себя в руки и вести себя как взрослая женщина, это ради твоего же блага». «Что, прости?» — спросила я, высвобождая руку. «У тебя психологические проблемы из-за матери. Это я понимаю, Кэсси». Понимаю, что тебе трудно и что ты имеешь полное право разбираться со всей этой историей с найденным телом по-своему и в своё время. Но, честно это или нет, ни у кого из нас нет эмоциональных ресурсов на то, чтобы иметь дело ещё и с постоянными страданиями Кэсси по убитой матери. Мне показалось, будто она ударила меня в горло каблуком. Но, принимая удар, я понимала, что Лия произнесла это не просто так. ты не Не настолько. Прошлым вечером, под конец ужина, Слоун спрятала в рукав две пары палочек. Эти слова подтвердили мою догадку. Не одноразовых. Красивых, которые выдают к блюдам. Слоун была не только нашим специалистом по статистике, но и нашим клептоманом. Последний раз, когда я видела, как она что-то украла, она переживала из-за противостояния с ФБР. Если у Слоун чесались руки что-то украсть, Значит, её мозг замыкала от эмоций, которые она не в силах контролировать. «Назовём это иллюстрация номер один», — предложила Лия. «Иллюстрация номер два — это Майкл. Ты хоть представляешь, что за безумие для него поездка домой?» Я вспомнила их разговор, который подслушала вчера. «Да», — сказала я, снова поворачиваясь к ней лицом. «Представляю». Мгновение молчания... Она осмысляла правду, которую услышала в моих словах. «Ты думаешь, что понимаешь», — тихо произнесла она. «Но ты не можешь понять». «Я слышала, как вы вчера разговаривали», — призналась я. Я ожидала, что Ли невольно отреагирует на эти слова, но она не показала виду. «Давным-давно», — произнесла она ровным голосом и отвернулась, глядя на Лас-Вегас-стрип. Некто имел обыкновение дарить мне подарки за то, что я хорошая девочка. Так же, как Майкл получает подарки от отца. Возможно, тебе кажется, что ты понимаешь, что происходит в голове Майкла прямо сейчас. Но это не так. Кесси, это ты в психологический портрет не запихнёшь. Это не головоломка. Она повернулась ко мне, и её лицо приобрело беспечное выражение. Вот что я хочу сказать. Майкл в одном неудачном решении от того, чтобы покатиться по наклонной и избежать с танцовщицей. А Слоун ведёт себя странно, даже по её меркам, с тех пор, как мы здесь оказались. «Кэсси, у нас и без тебя хватает проблем. Так что извини, но тебе сейчас ничего не перепадёт». Она коснулась пальцем кончика моего носа. «Не твоя очередь».